О приближении к торговому городку Нефтянки мы узнали заранее. Сначала заметили на обочине, на удивление, хорошо сохранившийся синий дорожный указатель «Нефтегорск», на котором кто-то прямо поверх изначальной надписи вывел черной краской, большими и почти ровными печатными буквами «Янка» поверх Егорск, и получилась «Нефтянка». Слушай, Горелый, так что, это ваша нефтянка, бывший Нефтегорск? Снова вызываю я по рации нашего провожатого. Не, нефтянку, считай, с нуля построили. На ее месте раньше до войны какой-то небольшой поселок был. Этот, мля, городского типа. Нефтегорск, он еще дальше по этой дороге. Только в нем жить желающих немного. Это ж кладбище натуральное. Только жмуры на нем так неприкаянные и валяются. Могильник, сука. Туда только за ништяками разными катались. А жить там? Да ну нахрен! Совсем на голову нужно трехнутым быть. Чуть позже, километров через семь-восемь после поворота, мы увидели в темноте впереди ровное и довольно сильное свечение, Такой купол света по ночам всегда висит над городами и поселками. И уж когда видны стали огни за стенами городка, в свете фар мелькнул здоровенный, явно самодельный плакат, гласивший «Добро пожаловать в Нефтянку, самый лучший городок на свете». Ну, с данным утверждением я бы, конечно, мог и поспорить. Но зачем? Как известно, реклама – двигатель торговли. А тут именно торговлей и занимается. Так чего же еще от здешних ждать? Правда, судя по тому, что вокруг приветственной надписи рукой явно не небесталантного художника – были нарисованы силуэты, бутылки и бокала, из каких когда-то мартини пили, несколько игральных карт веером и замерзшей в завлекательной позе девицы с малость гипертрофированными достоинствами фигуры, нефтянка обещала путникам не только возможность что-то купить или продать. Все это явно намекало еще и на то, что в самом лучшем городке на свете путника ждут еще и всевозможные развлечения. Да. Времена меняются, весь мир едва не погиб, а вот натура человеческая так и не изменилась. Оборона городка, кстати, совершенно не впечатлила. Со стороны глянуть очень слабенькое подобие. Не то, что червленое в ее лучшие дни, а скорее родового гнезда Ильяса Байсарова, селение Дай. Примерно трехметровые стены, сложенные, похоже, из всего подряд, что под руку попадалось. Тут себе и блоки бетонные, и кирпичная кладка, и панели стеновые, и железнодорожные металлические контейнеры, и корпуса автобусов с заваренными листами из железа окнами. А в этих явственно выделяющихся заплатках горизонтальные щели бойниц Со стен светят в разные стороны несколько мощных прожекторов. Видимо, именно их свет мы издалека и заметили, потому как сам город за крепостной стеной освещен куда скуднее. Так горят кое-где фонари и помаргивают несколько пародий на неоновые вывески. Поверху стены густо намотаны спирали и газы и нити обычные колючие проволоки. Видны пулеметные гнезда и выложенные из железобетонных блоков огневые точки для чего-то крупнокалиберного. В темноте, да еще и с бьющими прямо в глаза лучами прожекторов, не разглядеть, чего именно. Метрах в пяти перед стеной довольно широкий и глубокий, но какой-то не шибко ухоженный, с осыпающимися стенками ров. Он, видимо, окружает городскую стену по периметру. Ворота сделаны подъемными, как в средневековых рыцарских замках. Опустили мост через ров, подняли еще одна воротина, что, на мой взгляд, та еще глупость. Это когда у воюющих сторон оружия серьезнее лука или арбалета не было – Такая схема вполне работала. А вот после появления артиллерии... Но, как известно, хозяин-барин. Нравится им так, да и ради бога. Кстати, несмотря на то, что на дворе поздний вечер, почти ночь, ворота опущены. Перед въездом на мост, похоже, сделанный из обрезанной железнодорожной платформой, нас остановили пятеро разномастно вооруженных здоровых лбов в кожаных куртках и штанах. У двоих... Автоматы, старые добрые окурки АКСУ. У одного какой-то дробовик помповый, вроде иностранный. Но какой именно, мне в темноте не видно. Да и не шибко-то я в них разбираюсь, честно говоря. Еще у одного обычная сайга 12-го калибра. Последний, лысый, как здоровяк, в возрасте под полтинник, а может и чуть больше, который, судя по манере держаться, в этой пятерке старший. Вооружен бизоном. да. Про те многочисленные выгоды, которые дает подразделению единообразие в вооружении, тут, похоже, даже не слышали. Кто в лес, кто по дрова. Партизанский отряд батьки ковпака. Честное слово. Похоже, какой-то аналог милиции или городской стражи. А может, в американском стиле. Шериф здешний с помощниками. На серьезных бойцов они явно не тянут. Слишком уж большие. Нарастили, понимаешь, дурного мяса, да еще и сало сверху. Спору нет, ударом такого кулака, да еще при их-то массе, пожалуй, лошадь с копыт свалить можно. Легко. Но вот беда, лошадь не уклонится, ни блок поставить, ни сдачи дать не умеет. Так что габариты здешних охранников могут впечатлить только человека от различных многодрыжеств и рукомашест, Весьма далекого. С другой стороны, кто знает, может они стреляют, как ковбои из вестернов. Видел я когда-то в интернете ролики с разных забугорных стрелковых соревнований. Далеко не все тамошние участники выглядели спортивно сложенными атлетами. Скорее наоборот. Очень многие были вполне мирного вида упитанными, если не сказать толстыми, дядьками. Но стреляли так, что меня, человека полтора десятилетия провоевавшего и с оружием чуть ли не в обнимку спавшего, аж зависть брала. Стоявшие на воротах губы Горелова явно знали, и лишних формальностей разводить не стали. Задав ему пару вопросов, пожилой амбал с бизоном дал ему отмашку рукой. «Проезжай, мол». «А вот мою машину притормозил». «Первый раз у нас». Взгляд у мужика внимательный, цепкий, словно у хорошего опера из уголовного розыска. С другой стороны, ему в двенадцатом году лет двадцать пять было, наверное. Кто знает, чем он занимался до того, как всему вокруг полная и бесповоротная хана настала. Не исключено, что мы с ним коллегами были. Опять же, его теперешняя должность сама за себя говорит. Конечно, на руинах разрушенного мира приключиться могло всякое, И учитель пения мог стать кровожадным бандитом, а тихий и скромный банковский клерк бесстрашным бойцом с преступностью. Но такие метаморфозы все же явление редкое. Обычно же человек занимается тем, к чему у него есть внутренняя предрасположенность. Вот у этого порядок поддерживать. Так что подозреваю, что он до Большой тьмы тем же самым занимался. Первый не стал отрицать я. А зачем врать? Думаю, этот дядька всех здешних завсегдатаев не только в лицо, но и по именам знает. А старший у вас кто? Я старший, Михаилом зовусь. Понятно. Ну а я, Владимир Сергеевич Прохоров, начальник городской стражи нефтянки. Хм, види ка угадал. Действительно, стража. Хотя меня народ по-разному увеличает, продолжает тот. Кто начальником охраны, кто шерифом. По мне, хоть горшком назови. Но ежели я что сказал, послушайся и сделай. Тебе же лучше будет. Доступно объясняю. Вполне, киваю головой я. А вообще тут какие-нибудь правила хорошего тона в приличном обществе имеются? А то, хмыкает он в ответ, вон туда глянь. Говоря это, Прохоров тычет пальцем в сторону городских ворот. Справа от которых висит плакат На который я, занятый поначалу изучением местной охраны Не обратил внимания А заглавлен тот плакат был очень просто Правило Да и содержимое блистало предельным лаконизмом Первое За воровство и грабеж Виселица Второе Виновнику драки с поножовщиной и стрельбой Конфискация всего имущества и оружия И изгнание Третье «В лес долги и не можешь расплатиться, придется отдавать имуществом и оружием. Или отрабатывать». М «Да, простенько и со вкусом. Прямо правосудие по-техасски». «Читать то умеешь?» – участливо поинтересовался начальник охраны. «Или тебе на словах объяснить?» «Умею я читать, спасибо. А кроме перечисленных, еще какие-нибудь ограничения есть?» «Ну, там, я не знаю». Автоматического оружия с собой не носить или курить только в специально отведенных местах? — Не, нету ничего такого, — хохотнул Прохоров, явно оценивший шутку про курение. — Разве что по городу на броне кататься просто так не разрешается. Поставьте на стоянку возле того заведения, в котором разместитесь, и пусть там и стоит. А то были тут пару лет назад деятели. На БРДМ решили Формулу-1 погонять. Пьяные в холоду «Три забора снесли, и сарай завалили. Нафиг нам тут не нужны такие гонки. А в остальном, думайте головой, прежде чем что-то делать, и все будет нормально. Кстати, о стоянках. Как тут у вас с кражами, угонами и прочим? Уже давненько не водится такого». Вроде как оскорбился Прохоров. «Повывели начисто». Вон, даже виселица на главной площади уже с полгода как пустует. Раньше-то один-два крадуна постоянно в петле болтались, в качестве намека. А теперь и некого, нету желающих. Приятно слышать. А где тут у вас остановиться можно? Ну, чтобы и стоянка большая, а то машин у нас, сами видите, много. И кормили нормально, и по условиям не клоповник». А денег-то у тебя хватит на такие запросы, солдатик. Влезает в разговор, подошедший сбоку горелый. Ты, Павлик, не считал бы по чужим карманам деньги, кидаю я на него тяжелый взгляд. Хреновая привычка. И не все к ней с пониманием относятся. Бредуну мой ответ явно не понраву, Но он очень старается этого не показывать. Похоже, с дисциплиной в банде у черного полковника действительно в полный порядок. «Солдатик?» — брови Прохорова изумленно ползут вверх. «Так, дружище, а вы кто такие и откуда к нам?» «А тебе, Владимир Сергеевич, оно вообще к чему?» Стараясь, чтобы голос мой звучал вежливо, отвечая вопросом на вопрос. «Должность у меня такая, Михаил, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность. А значит, все обо всех знать и представлять». От кого чего ожидать можно, — спокойно отвечает он. Точно, из бывших милиционеров, мужик, — не подвела меня интуиция. Издалека мы, с юго-запада, там война сейчас. Ну вот мы и на косаре зали малость, сдуру, не подумавши. А на нас обиделись, да так серьезно, что пришлось пятки салом смазывать. И в ваши края когти рвать. Даже так? Прохорову явно стало интересным. «Вот что, воин, ежели в деньгах у вас на самом деле затруднений нет, то поезжайте в рощу. Хорош кабак, кормежка приличная и номера чистые. Стоянка для машин, как тебе и нужно, просторная. А я через пару часов, как сменюсь, подойду, пообщаемся. Не против?» «Нет, с чего бы. А где эта роща?» «Так Горелый проводит. Он у нас тут гость частый, все знает. Лады». «Ну, раз так, тогда добро пожаловать в нефтянку».